Глава 18. Открыв почтовый ящик, я извлекла из него ключ и зашла в пустую и тёмную квартиру. Закрыв за собой дверь, я сразу бросилась к шкафу, в надежде на то, что Дима не забрал свои вещи. Но мои опасения подтвердились. В шкафу было пусто, а в ванной комнате не хватало бритвенных принадлежностей. В этой квартире не осталось хоть каких-то напоминаний о том, что недавно ещё совсем в ней был мужчина. По-бабски заголосив, я стала ходить из комнаты в кухню и обратно, пока не собралась с духом, не подошла к телефону и не набрала Димкин номер. Когда на том конце провода сняли трубку, я сразу поняла, что это его мать, и тут же спросила. «А Диму можно?» «А кто его спрашивает?» Голос женщины не предвещал ничего хорошего. «Его однокурсница. Представьтесь, боюсь, мое имя вам ничего не скажет. Вы что, знаете по именам всех его однокурсниц?» Я знаю, что это звонит шлюха с мойки, которая хотела украсть моего сына. Зачем вы так? Он же не вещь, чтобы его красть. Он достаточно взрослый человек и сам принимает решения. Да ты засрала ему мозги. Мне Марина позвонила и всё рассказала, где ты работаешь и какую должность занимаешь. Так что иди мой машины и забудь этот номер телефона. Если ты ещё раз позвонишь, я позвоню в милицию. Вам кому надо денег? И тебя быстро депортируют из Москвы в тот Мухасранск, из которого ты приехала. Ты меня поняла? Вы не ответили на мой вопрос. Дима дома? Дима дома. Слава богу, в отличие от тебя, у него есть дом. Я тебе последний раз говорю: забудь его имя и этот номер телефона, иначе ты пожалеешь о том, что родилась на этот свет. Даже до Мухасранска не доедешь. В трубке послышались короткие гудки, и она обессиленно выпала из моих рук. Выйдя на балкон, я посмотрела на звёздное небо и подумала о том, что Москва в очередной раз надо мной посмеялась. Она не только посмеялась. Она помахала мне рукой, мол, проваливай отсюда, девочка. Не выдержав, я достала из холодильника начатую бутылку виски, которым когда баловался Дмитрий, и принялась пить прямо из горлышка. Я пила и думала о том, что если бы Дмитрий мог пройти все суровые испытания вместе со мной, то и из нас могла бы получиться хорошая пара. Но он не смог. Он ненавидел наш быт, мою кофту с рынка, мой шампунь, мою косметику. Иногда мне казалось, что он ненавидел даже меня. Он был каким-то чужим, непонятным, далеким. До него нельзя было достучаться. Он был родным только ночью, потому что все еще желал меня. От выпитого виски у меня поплыло перед глазами, И я полезла в тумбочку для того, чтобы достать оттуда таблетки. Я вдруг отчетливо поняла, что Димка уже не вернется. Он не вернется никогда. Я поняла, что уже не смогу вернуться домой и посмотреть в глаза своей матери. Я поняла, что я не смогу жить, как раньше. Мне нечего от жизни ждать, не на что надеяться. Впереди только серые будни. Я поняла, что не могу вернуться и тем более не могу вернуться остаться здесь. Москва подставила мне слишком много подножек, но этого ей показалось мало, и она стала бить меня лицом об асфальт. Она победила. Чёрт побери, она победила. И указала мне моё настоящее место. Мои крепкие нервы сдали, и моё самообладание исчезло в одночасье. У меня больше ничего нет. Высыпав на ладонь полпузёрка таблеток, я сунула их в рот, запила виски и и громко рассмеялась. Почувствовав, как сильно заколотилось моё сердце, я собрала всё, что у меня было в скудной аптечке, и проглотив, вновь запила виски. Тут же, подумав о том, что я должна умереть красивой, я распустила волосы и надела своё самое нарядное платье с выпускного школьного вечера, не позабыв про этом про туфли на высоких каблуках. Заколов волосы заколкой в виде алой розы, я почувствовала тошноту и выпила виски. Чувствую, что скоро уйду в бессознательное состояние. Я допила бутылку виски и выйдя на балкон, скинула её вниз. Бутылка разбилась, а я рассмеялась пьяным смехом. Вот и всё, проговорила я и чуть было не перевалилась через перила. Вот и всё. Когда в дверь позвонили, я вдруг подумала о том, что бездушная Москва всё же решила сделать мне последний подарок. Перед смертью она захотела показать мне Димку. Или того лучше, она решила, что по всем законам мелодрамы получится более красиво, если я умру в его объятиях. Димка, иду, громко крикнула я и, пытаясь побороть тошноту, сильно покачиваясь, встала для того, чтобы открыть дверь. Сейчас открою, если, конечно, дойду. Дима, ты только не уходи. Подожди, мне просто идти тяжело. Я тебя люблю. Я отпирала замки и чувствовала, как дрожат мои руки и подкашиваются ноги. Никогда бы не подумала, что может быть настолько сложно открывать замок. Руки стали какими-то слабыми и почти не слушались меня. Слезы потекли по моим онемевшим щекам, и я прошептала. — Димочка, я знала, что ты придешь. Я это чувствовала, Димочка. — Проклятый замок! Сделав последнее усилие, кричала я все же смогла открыть эту злосчастную дверь и, увидев перед собой мужчину, разговаривавшего с дедом в институте, со словами «А где Дима?» грохнулась на пол. С трудом открыв глаза, я посмотрела на белые стены и, облизав пересохшие и потрескавшиеся губы, тихо спросила «Где я?» «В больнице», — донесся до меня голос медицинской сестры. «Я жива? Тебе повезло, ты почти выкарабкалась». Я жить не хотела. Мне не повезло. Ты осталась жива, и тебе придётся с этим смириться. Я плохо всё помню. Близкие есть? Какие близкие? Я имею в виду, есть кто-то, кому можно сообщить о том, что с тобой произошло. Есть, с трудом произнесла я и назвала Димин домашний телефон. Того спросить? Спросите Диму. Ещё кто-нибудь есть? Нет. Что, больше вообще никого нет? «Нет, я иногородняя. К сожалению, Дашин телефон я не знала на память, а листок с ее телефоном остался у меня в сумочке. Я подумала о том, что если я останусь жива, то обязательно позвоню ей позже. Подумайте хорошенько. Больше нет никого. А этот Дима, он кто? Муж? Нет, он любимый человек. Он отец будущего ребенка. Простите, что вы сказали?» Я хотела было поднять голову, но, ощутив острую боль, тут же уронила ее на подушку. Я спросила, «Тот мужчина, к которому мы будем звонить, и есть отец вашего будущего ребенка? А я что, беременна? Как это? А вы разве не знаете? Уже три месяца. Молите Господа Бога, чтобы все обошлось. Вы вместо того, чтобы себя на тот свет отправить, чуть было ребеночка не погубили». Повернув голову, я увидела капельницу и ощутила, как по моим щекам потекли слезы. Весть о том, что я беременна, окончательно загнала меня в тупик. После того, как мне сняли капельницу, я посмотрела на свою пожилую соседку по палате и попыталась сесть. Голова сильно закружилась, и меня вновь затошнило. "Эй, самоубийца, рано тебе ещё вставать", произнесла лежащая у окна женщина. Не обращая на неё никакого внимания, я всё же посидела несколько секунд и легла. Некоторые женщины так сильно жить хотят. Да страшная болезнь эту самую жизнь забирает. А ты, молодая, здоровая, и так с собственной жизнью расправилась. Если тебе ребёнок не нужен, аборт сделай. Зачем ждать до такого срока? Женщина, помолчите, а то мне и так плохо. Холодным голосом произнесла я и отвернулась лицом к стене. Плохо ей. А каково было бы твоим родителям, если бы они узнали, что их дочь на тот свет отправилась? Эх, выпороть бы тебя хорошенько. Меня любимый человек бросил, проговорила я, глотая слёзы. Ох, велика беда, велика. Вы когда-нибудь слышали слово любовь? Вы знаете, что это такое? Знаю. Меня муж с двумя детьми на руках бросил. И что? Не было у меня и мысли о самоубийстве. Мне детей поднимать надо было. Забот было слишком много. Боль сама по себе как-то притупилась, отошла на второй план. Сейчас медсестра позвонит по паши твоего ребёнка. Расскажет, что с тобой произошло. Он и примчится, как миленький. Ты уж на меня не сердись, но я ему скажу, чтобы он провел с тобой воспитательную работу. Он не придет. Прибежит. Ему скажут, что ты беременная. Не думаю, что это заставит его ко мне вернуться. Он что, такой черствый? Он из другой жизни, что ли? Точно. Совсем из другой. Не могла не согласиться я с соседкой. Марсианин? Угу. Золотой марсианин. У меня соседка таблетками отравилась и умерла, принялась рассуждать женщина. Наглоталась различных снотворных и психотропных лекарств, и никто не успел её спасти. Прежде чем на тот свет отправиться, ты хоть подумай, как ты после такой страшной смерти выглядеть будешь. Какой люди тебя найдут и запомнят? То, что ты красивое платье надела и в волосы розу приколола, ещё ни о чём не говорит. Моя соседка тоже нарядилась будто на праздник, А когда я её нашла, чуть сознание не потеряла. Перед глазами стоит её перекошенное в бессознательный судороги лицо. От той красавицы, которой она всегда была, даже следа не осталось. Она тоже, как и ты, решила умереть красиво. А для того, чтобы умереть, надо знать, сколько и чего ты должна выпить. Умереть от передозировки таблеток не так просто, как ты думаешь. Ведь у тебя было жуткое отравление. Считай, что врачи тебя из того света вытащили. Ты уже практически там была. И что теперь? Ты выкорабкалась, а многие органы себе посадила. Организм полностью отравлен. Тобой гляди, чего-нибудь откажет. Здоровье-то подорвано. И скорее всего не только у тебя, но и у будущего ребёнка. Сама инвалидом станешь вон и инвалида родишь. Абор тебе делать нельзя. А вот искусственные роды на шестом месяце вызвать можно, когда у женщины слишком много противопоказаний. Обычно врачи идут на это Я замолчала и дала понять своей соседке, что мне не хочется продолжать разговор на данную тему, потому что она для меня слишком болезненна, и у меня ещё нет сил о ней говорить. Услышав, как открывается дверь в палату, я повернула голову и не поверила своим глазам. В палату зашла бледная Дашка. "Ну что?" очухалась и испуганно спросила она и взяла меня за руку. "Даша, а ты как здесь оказалась? Как узнала?" Ведь я никому не давала твой номер телефона. Наизусть его не помню. Это же я тебе скорую вызвала. Я вместе со скорой тебя сюда и привезла. Рядом с тобой всё время сидела, пока ты была без сознания. Ничего не пойму. А как же работа? Почему ты не на работе? Позвонила, сказала, что заболела. Не могу же я тебя тут одну бросить. Больничный в нашей стране ещё никто не отменял. Спасибо тебе. За что? Подашному лицу было не трудно догадаться, что ей совершенно не нужна моя благодарность. Кроме того, она ей неприятна. За то, что ты рядом. Этот город научил меня никому не доверять и рассчитывать только на себя. Не думала, что встречу в Москве такую подругу, как ты. Даже странно как-то для этого города. Спасибо. Да прекрати ты меня благодарить. Мы же с тобой подруги. Если бы я попала в беду, ты бы меня бросила? Нет, убеждённо сказала я. Тогда в чём дело? Это дружба. И не надо никаких высокопарных слов и благодарностей. Если люди дружат, значит, они друг на друга могут рассчитывать. Или я что-то неправильно говорю? Ты говоришь всё правильно. Света, я, конечно же, счастлива от того, что ты осталась жива. Но не сказать тебе то, что ты дура, не могу. А ведь ты дура. Я знаю, всхлипнула я. И ещё какая дура? Это же надо было так глупо с собой поступить. Правильно, поругай её посильней, дала о себе знать подслушивающая разговор соседка. Разве же можно так распоряжаться собственной жизнью? Ей мать не для того жизнь давала, чтобы так из неё легко уходить. Одни жить хотят, да болезнь не оставляет им никаких шансов. А эта молодая, здоровая и жить не желает. Любовь, видите ли, у неё в одном месте играет. И израненная романтическая душа не выдерживает московской реальности. Нечего тогда было в Москву ехать. Любовь для нее бедой обернулась. Разве это горе? Горе — это когда война. Или кто-то из близких умирает. А то устроило шоу. Если любовь закончилась, то и жизнь тоже. Любовь и жизнь — это разные вещи. Хорошо, когда они вместе идут рука об руку. Но это редко бывает. И что? Из-за этого теперь всем травиться и из окон выбрасываться? Еще одна недолюбленная и непонятая. Тьфу! Смотреть на таких дурно тошно, и уж тем более лежать с ними в одной палате. Если бы я знала, что меня в палату самоубийцы поместят, то я бы сюда никогда не легла. Здесь даже атмосфера какая-то неприятная, и смертью пахнет. А я люблю жизнь, и для меня воздух этой палаты слишком тяжёл. Оставьте меня в покое, дала я отпор раскритиковавшей меня в пух и прах женщине, и тут же добавила: Отстаньте от меня со своими нравоучениями. Так можно, а так нельзя. Я сама во всём разберусь. Это моя жизнь, не вас она не касается. Разберёшься, как же? Мы уже имели честь убедиться в том, как ты с ней разбираешься. Никак не соглашалась оставить меня в покое соседка. Хугараздела же меня, лечь в одну палату с самоубийцей. Как только такое врачи могли допустить? Её надо класть с ей же подобными. Если вас что-то не устраивает, то перейдите в другую палату. Не могла не заступиться за меня, Дарья. Это ваше право. Мест нет. Тогда соблюдайте правила поведения в медицинском учреждении и не мешайте нам разговаривать. Вы были бы очень любезны, если бы не встрявали в наш разговор. Недовольная женщина что-то пробурчала себе под нос и взяла в руки книгу. Даша наклонилась ко мне как можно ближе и заговорила почти шёпотом. Светка, я сейчас не хочу поддаваться твоей соседке, но всё же не могу не сказать, что отправлять себя на тот свет из-за мужика последнее дело. Не из-за мужика. А из любимого мужчины, поправила я её. Какая разница? Большая. Ни один мужик этого не стоит. Слышишь? Ни один. Хоть любимый, хоть не любимый. Я надеюсь, что ты просто была пьяна и искренне раскаиваешься в том, что сотворила. Даша, я беременна. Уже 3 месяца. Меня в последнее время немножко подташнивало, но я этому как-то не придавала значения. Я знаю. Я тебя поздравляю. Это серьёзно? Конечно. А ты что, разве не рада? А ты считаешь, что в моей ситуации можно этому радоваться? Удивлённо спросила я Дашку. Мне кажется, что этому событию радуются в любой ситуации. Если бы ты не хотела ребёнка, то ты бы предохранялась. Ты же прекрасно понимаешь, что иногда после интимных отношений с мужчиной появляются дети. Если тебе ребёнок сейчас не в радость, то почему ты не предохранялась? Ведь вся ответственность за это должна лежать на наших плечах. Ну никак не на плечах мужчины. Сейчас даже совсем юные девчонки думают о том, как бы не забеременеть. Я не знала. Чего ты не знала? С грустной усмешкой спросила меня Дарья. Ты не знала о том, что от занятий сексом бывают дети? Я не знала, что нужно предохраняться. Как не знала? Так не знала или не хотела об этом думать? И то и другое. А как же с другими мужчинами? Ты что, всегда такая безответственная? А других мужчин не было. Как не было? Так не было. Так он у тебя первый, что ли, отец лошадашка? Первый, кивнула я, и ощутила жуткую неловкость. Ну, мать, ты даёшь. У меня до него никого не было. Я в Москву девушкой приехала. Ну и всё же я поздравляю тебя с беременностью. Аборт делать уже поздно, в любом случае придётся вынашивать. Ребёнок от любимого человека это не так уж и плохо. Говорят, Можно вызвать искусственные роды на шестом месяце и избавиться от ребёнка. Это если только у тебя будут противопоказания. А если нет, то зачем от него избавляться? Он же не виноват в твоей собственной глупости. Страшно мне всё это. Я не готова к такому повороту событий. Ни жилья, ни денег, ни прописки, ничего нет. Про это будем думать позже. Мы ещё не знаем, навредило ли то, что ты с собой сотворила твоему ребёнку или нет. Даш, и всё же Как-то здесь оказалось-то. В моей памяти возникали какие-то смутные отрывки. Я вдруг вспомнила, что последнее, что я ещё могла видеть перед тем, как потерять сознание, так это лицо мужчины. Я видела это лицо ровно два раза. Один раз в театральном институте, а другой на квартире у деда, когда стояла за дверью. Если я не ошибаюсь, то этого человека зовут Матвей. Точно, Матвей. Его так называл его товарищ. Даша, «Я плохо что-то помню. Виски, очень много виски, почти бутылка, и таблетки, самые разные. Я позвонила Диме, но его мать не позвала его к телефону. Она сказала, что если я не забуду его телефон, то она позвонит в милицию, и меня выкинут из Москвы. А потом кто-то позвонил в дверь. На пороге стоял мужчина, и все, больше я ничего не помню. Что было дальше?» Ты знаешь, я как будто чувствовала, что с тобой что-то случится. Я, когда ещё тебя до дома везла, то думала о том, что тебя лучше не оставлять наедине с самой собой. Когда человек в критическом состоянии, он может натворить всё, что угодно. На тебе лица не было. Одним словом, я тебя домой отвезла, доехала до своего дома и почувствовала какой-то страх. Я вдруг поняла, что поступила неправильно, что друзья так не поступают, что я не имею морального права сейчас оставить тебя одну. Я уже машину на стоянку поставила, дошла до своей квартиры, но тут меня прямо переклинило. Я развернулась и побежала на стоянку. Села в машину и поехала обратно. Даша наклонилась ко мне как можно ближе и покосившись на читающую книгу соседку, шёпотом заговорила: "Я в твой подъезд захожу и ничего не понимаю. Ты лежишь на лестничной площадке, а над тобой мужчина стоит и в руках у него пистолет. Пистолет? В том-то и дело, что пистолет. Ты только представь, как меня затрясло, когда я такую картинку увидела. Меня охватил не просто страх, меня охватил панический ужас. Я подумала, что мужчина уже тебя убил. И как, заору на весь подъезд: "Люди, добрые, пожар! Горим! В доме пожар! Горим!" А почему именно пожар? Потому Что когда кричишь пожар, все люди из своих квартир выскакивают, а когда кричишь, что человека убили, никто не выйдет. Логично. Да, это уже не мной одной проверено. Если что-то случилось, всегда нужно кричать пожар. Даже если тебя и в самом деле убивают. Другого способа вытащить наших людей из своих квартир нет. Заметив, что я сильно напряжена и дрогиваю от каждого слова, Дарья взяла меня за руку и, наклонившись как можно ближе, тихо спросила: "Что с тобой? Тебе плохо?" Я бы соврала, если бы сказала, что мне хорошо. И что было дальше? Мои крики возомели действие. Не медля ни единой минуты, люди защёлкали замками своих квартир. И ошарашенный моим гениальным ходом, стоящий прямо над тобой мужик, сунул пистолет в карман и бросился прочь. Пробегая мимо меня, он успел крикнуть: "Заткнись, дура!" И его и след простыл. Я думала, он убил тебя. Перепуганные люди выбегали из своих квартир и пытались понять, в какой квартире пожар. Из-за всеобщей паники никому не было до тебя дело. Наконец, догадавшись, что кто-то некрасиво пошутил, жильцы начали заходить в свои квартиры, ругая шутника на чём свет стоит. Я забежала к тебе домой, вызвала скорую, и она, слава богу, не заставила себя ждать. Пока ехала скорая, я сидела на курточках, искала, где у тебя пулевое ранение, и ничего не нашла. Нащупав пульс, Я поняла, что ты просто лежишь без сознания. А увидев на тумбочке упаковки из-под таблеток, я сразу всё поняла. Я потом все эти пустые пачки отдала врачам из скорой. Им нужно было знать, что ты выпила. Даша выдержала небольшую паузу и добавила: "Света, я про этого мужика с пистолетом никому не говорила. Правильно сделала. Я думаю, что может всё-таки стоит милиции рассказать. Я ждала твоего решения". Не стоит про него никому рассказывать, тут же произнесла я и тяжело задышала. Ты уверена? Во вполне. Ведь если бы не я со своим криком, то, возможно, тебя уже не было бы в живых. Мало того, что ты уже лежала без сознания, так он бы тебе ещё пустил пулю в лоб. Посмотрев на Дашку глазами полными слёз, я сжала сильнее её руку и прошептала: "Даша, а ведь ты спасла мою жизнь. И ты считаешь, что я не должна благодарить тебя?" — Ни в коем случае. Я уже говорила тебе о том, что дружба не требует благодарностей. Прими мою помощь, как нечто само собой разумеющееся. — И все же, спасибо тебе, Даша. Искреннее тебе спасибо. У меня еще никогда не было такого друга, как ты. Москва отняла у меня все, но подарила тебя. — Спасибо. На здоровье. Приходите еще. Чем можем, поможем. Сквозь слезы рассмеялась подруга.